Глава шестая. В стране вод. Вахи и Уламры пересекли страну вод. Вода была повсюду. В стоячих болотах, поросших водорослями, кувшинками, нинюфарами, стрелолистами и камышами. В торфяных топях, в озерах, перерезанных узкими перемычками из камня, песка и глины. Она выступала из-под земли, спускалась по склонам холмов, Иногда, беря свое начало из расщелин, терялась под землей. Вахи знали, что Нао решил идти на северо-запад. Они провожали своих спасителей до границ страны вод, изыскивая кратчайшие и наименее опасные дороги. Местность они знали превосходно. Порой вахи вели за собой уламров по таким потаенным проходам и тропам, о существовании которых ни один человек другого племени не мог бы никогда догадаться. Иногда они строили плоты для переправы, перекидывали стволы деревьев через пропасти, соединяли берега реки висячими мостами из лиан. Вахи плавали хотя и медленно, но очень искусно, если только не было в воде некоторых трав, перед которыми они испытывали суеверный страх. И вместе с тем все их поступки и движения были полны какой-то неуверенности словно люди только что очнулись от сна или, напротив, борются с непреодолимой сонливостью. Эти места изобиловали пищей. Вахи знали множество съедобных корней. В особенности же они были искусны по части ловли рыбы. Они умели ловить ее с помощью гарпунов, хватали рыбу прямо руками, запутывая ее в мягкой траве, умели привлекать ее по ночам горящими головешками направлять целые стаи в бухточки. Вечерами, сидя вокруг костра, вахи испытывали тихое молчаливое счастье. Они любили сидеть, тесно прижавшись друг к другу. Быть может, им казалось, что их ослабевшие вялые тела станут более сильными от ощущения близости людей своего племени. Уламры же, напротив, часто уединялись, особенно Нао. Иногда вахи пели, очень монотонно, бесконечно, повторяя одни и те же звуки в своих песнях, они прославляли смелые подвиги давно умерших поколений. Но все это нисколько не интересовало сына Леопарда. Он испытывал ко всему этому почти отвращение, зато с величайшим интересом наблюдал за их охотничьими приемами, за тем, как они работают, особенно за тем, как они пользуются своими метательными снарядами и добывают из камней огонь. Нао быстро научился владеть оружием вахов. Так как он внушал союзникам все возрастающую симпатию, они ничего от него не скрывали. Он мог пользоваться их оружием, и когда однажды один из вахов потерял свой метательный снаряд, они в присутствии Нао изготовили новый. Женщина-вождь дала ему такой снаряд, и скоро Уламар научился владеть им с не меньшей ловкостью, чем Вахи, но с неизмеримо большей силой. Но постичь тайну добывания огня он не мог, эта тайна внушала ему страх. Он только издали наблюдал, как вспыхивали из камней искры. Он задавал себе вопросы, которые оставались нерешенными. Но с каждым разом он все больше привыкал к этому зрелищу и постепенно страх уступил место любопытству. Вскоре Нао научился понимать 10-12 слов на языке вахов и около 30 знаков, заменявших слова. И это новое знание очень ему пригодилось. Он понял, что вахи не прячут огонь в камне, а что огонь сам живет в камнях. Огонь вспыхивал при ударе и бросался на ветки и сухие травы, но, будучи еще слаб, он сразу не мог схватить своей добычи. Нау еще больше успокоился, увидев, что вахи высекают искры из самых обыкновенных камней, валяющихся на земле. С тех пор, как он убедился, что тайна заключается в самих камнях, а не в могуществе вахов, его последние сомнения рассеялись. Он решился попробовать сам добыть огонь. Для этого нужны были два камня — твердый камень — и более мягкий колчедан. Сила и проворство рук помогли его неопытности. И искры сыпались из камней, но сколько он ни старался, так и не мог заставить загореться даже самую тоненькую былинку. Однажды, задолго до сумерек, племя Вахов сделало привал. Это было на песчаном берегу Большого озера в сильную засуху. В небе летала стая журавлей тростниках сновали черки, и издали доносилось рычание льва. Вахи развели костры. Нао, запасшись сухими, почти обуглившимися травами, ударял один камень о другой. Он проделывал это с неистовой страстью, затем его одолело сомнение. Он сказал себе «Вахи скрывают от Нао какую-то тайну». Он с такой силой ударил камень-камень, камень, что один из них раскололся. И вдруг у Нао захватило дыхание. На одной из травинок появился маленький огонек. Тогда Уламар осторожно раздул пламя. Оно поглотило свою слабую добычу и перешло на другие травы. И Нао неподвижно чуть дыша, со сверкающими глазами. Познал радость большую, чем та, которую он испытывал при победе над тигрицей, при завоевании огня укзамов, от дружбы с вожаком мамонтов и от убийства вождя рыжих карликов. Он чувствовал, что обрел могущество, которым не владел ни один из его предков. Теперь никто не сможет умертвить огонь у людей его племени.